Вот только в самом центре отрезаться начала, как раз по линии изгиба. И я живо представил, что будет, если ею в таком состоянии воспользоваться Джон. В общем, решил её подклеить и увлёкся. Шэрил тоже задержалась, свои дела к выходным заканчивала. Элиса с Джоном выверяли расписание на следующую неделю, а Фас, то есть Фархад, она на полставки работает. Что-то печатала, наверное, ведомость.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 он никак не мог справиться со своей правой рукой, которая то вскидывалась в нацистском приветстве, то начинала его душить. Ножницы пытались и схромсать мне лицо и тело, а защититься я мог, лишь двигаясь синхронно с ними и уворачиваясь от ударов. Налетев на Шерил, я сбил ее с ног. Бог знает, где в тот момент были Элис с Джоном. Фархад визжала, как резаная, но что толку? Затем я догадался стучать рукой по краю стола, и с пятой или шестой попытки высвободил большой палец. Ножницы упали на пол, и Шэррил, соображавшая куда лучше, чем я, прижала их коленом, чтобы они не вырвались. Я повернулся к Шэррил, хотел сказать что-нибудь вроде: "Чёрт подери, нехилая сценка, правда?", но она напряжённо смотрела на моё лицо, и я машинально потрогал щёку.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 Это моя работа. Да и что было делать? Брать больничный, потому что призраков испугался. Хлебнов в люказейда к лидеру поморщился. Тёплый, не слишком уверенно пояснил он, поставил банку на стол и отодвинул подальше. Пару секунд я просто молчал. Его рассказ одни детали прояснил, зато другие ещё больше запутал. Ты правша? наконец спросил я. Вообще-то Даже не спросил, а констатировал факт. Утром, когда я вошёл в мастерскую, Рик держал трубку в левой руке. «Да, а что?» А ножницы оказались в левой, потому что порезана левая щека. В глазах Рика отразилось изумление. «Слушай, а ты действительно спец. Если честно, это меня больше всего и разозлило». левой рукой я резал потому что правая уже была перевязана за неделю до того я прищемил её ящиком стола только заживать начала а я бац шок порезал прямо на пасть какая-то в ящике стола тоже был призрак или рик саркастически рассмеялся нет тут я сам я вообще известный самый изтезатель хорошо хоть первую помощь почти профессионально оказываю имея в виду если это совпадение Но не иначе как удивительно. Я решил вернуться к лежащим на столе коробкам. Ты с августа ими занимаешься. Перехватив мой взгляд, Кледеро тяжело вздохнул. Да, но естественно, не всё время, будто оправдываясь, проговорил он. У меня и другая работа есть, а здесь столько документов, которые никогда не разбирали. Они же хранились в частной коллекции где-то в Бишопсгейте.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 устраняя тех, кто в состоянии оказать сопротивление, а с остальными будут творить всё, что хотят. Девушка заговорила с ещё большим жаром. Пожалуй, тебе надо подготовить ученика. Тогда, если ты погибнешь, он найдёт призрака-убийцу и отомстит. Предлагаешь свою кандидатуру? Пожалуй, рассмеялась Шэррил. Если честно, я очень даже не против. Вечерние курсы не ведёшь? Нет, только заочные по доске Уитча. «Ха-ха-ха!» — -ха, скорчила гримассу Шерилл. «Ты давно здесь работаешь?» Шерилл Телемак, редактор каталогов, специалист первого класса, код доступа к центральному процессору 31. «Так давно?» «С рождения!» — закатив глаза, чуть не взвизнула девушка. «В феврале четыре года исполнится. А ведь пришла один только каталог составить, то есть месяца на три. Значит, тебе нравится быть архивариусом».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 Помнишь инсталляцию Трейси Эмин Моя постель? Она там имена всех любовников перечислила. Так вот, устрою что-то подобное моя мама, получилось бы не палатка, а цирк с огромным куполом. Для кого-то более методичного или ограниченного во времени, разговор с Шэрил быстро привёл бы либо к убийству, либо к безумию. Я однако с удовольствием ей подыгрывал, потому что подозревал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 Она с тобой общается? Девушка покачала головой, тёмные брови сдвинулись. Сейчас нет. Когда появилась, первое время постоянно бубнила, а сейчас даже не пискнет. Я тут же на Вострелуше. О чём она говорила? Откуда мне знать? Сурово даже чуть обижена спросила Шэрил. Языка-то я не понимаю. Она говорила на русском или немецком или шведском или ещё на каком-то. Лишь однажды я догадалась, что она рассказывала про розы. Русский, немецкий или шведский или ещё какой-то. Диапазон широчайший. Ты часто её видишь? Временно оставив языковую тему, поинтересовался я. Почти каждый день. Наверное, я настроена на её волну. И не боишься Даже после того, что случилось с Риком. Не, мне она не навредит. Бывает же, что с кем-то чувствуешь себя в безопасности. Так вот, я чувствую себя с ней в безопасности. Сильвилиш смотрит, как я работаю, иногда часами. Я единственная, кто от неё не шарахается, и она это ценит. Или, возможно, просто не любит мужчин. На секунду замолчав, Шэррил смотрела на меня с угрожающей серьёзностью. Вероятно, я должна тебя ненавидеть. Ты ведь пришёл, чтобы её изгнать, а это сродни убийству. Сельви уже мертва, а ты хочешь убить её снова. Следующая пауза получилась такой долгой, что я решил, Шэрил уже сказала всё, что хотела. Вообще-то я не воспринимаю свою миссию как, знаешь, мне она кажется очень-очень грустной. Кончиком пальца девушка провела по столу линию, выразительное лицо стало торжественно мрачным.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 Не знаю, за неё так получилось или просто потому, что Тайлер осёкся. В общем, я поскорее вышел из хранилища, мрачно повторил он, впири в глаза в пол, как выглядит призрак. Удивлённый взгляд Тайлера метнулся ко мне. Никак не выглядит. Лица нет, по крайней мере, верхней части просто нет. Мистер Пил, описывая призрака, сказал, что на нём красная вуаль. Это не вуаль,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 После этого я пошёл пройтись. Каждый квадратный сантиметр здания превратили в полезную площадь, но, судя по всему, сделали это поэтапно, без чёткого плана. Зато с большим желанием пробить дверной проём в каждой стене, которая попадалась на пути, и построить новый коридор вокруг каждой лестницы и каждого объекта, который не получилось передвинуть. Похоже, работы ещё не закончили. На четвёртом и пятом этажах помещения пустовали.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 В смысле, когда соберёшься уходить, она автоматически закроется, и ты обратно не попадёшь. Счастливой охоты, дружище. Клидеро двинулся к двери. Я хотел о чём-то спросить, но о чём именно вспомнил лишь когда Рик уже исчез в коридоре. "Эй, Рик", позвал я. "Призрак когда-нибудь с тобой разговаривал?" Клидеро категорично покачал головой. "Не, дружище, она ни слова не говорит".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 Могу я передать Джеффри, что вы сдвинулись с нуля? перебила старший архивариус. Или всё ещё осматриваетесь? Встреча с призраком уже состоялась, ответил я, с удовольствием перехватывая изумлённый взгляд Элис. Контакт был очень непродолжительным и дал мне первые штрихи к портрету той женщины. Говорю же, процесс ещё в самом зачатке. Шагнув в зал, Элис положила на стол шесть пятидесяти фондовых купюр. квитанцию, в которой следовало расписаться, и ручку, которой следовало расписываться. Пожалуйста, -скревелась она. -Никто не скажет, чтобы не заработали этих денег. В половине шестого я решил, что на сегодня хватит. Призрачная женщина на контакт ото не шла, а в здании архива с каждой минутой становилось всё холоднее. В отличие от сотрудников, отопление работало строго по графику.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 Рико усмехнулся, а Тайлер поджал губы. Ага, кивнул Клидера. Именно. Появись должность повыше главного управляющего, Элис тотчас бы собрала монадки и пошла облажать новую шишку. Кого ни посади в крутое кресло, кандидат к наперспективные штаны всегда найдётся. В словах Рико звучала неприкрытая горечь. Элис ведь моложе его, а по неофициальной иерархии старше.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 который, как надеется наш руководитель, плавно перерастёт в собеседование по приёму на работу. Элис тоже надеется ещё бы, спит и видит, чтобы занять место Пила. Не думаю, что всё так просто, возразил Джон. А вот я думаю, сурово и бесстрастностью отрезал Рик. Несколько не сомневаюсь, что Тут вернулась Шерил с выпивкой, и Клидера, замолчав на полуслове, помог ей переставить бутылки и кружки с подноса на стол. «Ну, ты уже взял её под прицел?» — спросил он, вернувшись на своё место с бутылкой Бекки. «Кого, Элис?» «Нашу призрачную подругу!» Шерил вручила мне кружку. «Надо же, ни капли не пролила!» «Так опыт и проявляется!» «Пока нет, но процесс пошёл!» Надеюсь, и результат скоро появится. Рику прямо сейчас подавай, усмехнулась Шэрил. Он ненавидит мою Сельви. Ты несправедлива, решительно покачал головой Калидера. Я его вовсе не ненавижу, просто хочу, чтобы обрела вечный приют и желательно поскорее на третьей космической, то есть адовой скорости. Шэрил смеясь, села рядом с Риком и поддела его локтем. Вот ублюдок. Мы выпили водки и пиво за здоровье именинницы, а она отвесила фальшивый поклон. Спасибо, друзья, спасибо, чтобы следующий день рождения отметить вы в Иерусалиме или где угодно, только не здесь. Зынь-зынь, чин-чин. Вытерев рот тыльной стороной руки, Шэрил громко рыгнула. Однако я почему-то не возмутился, а расстрогался. Так это ваш первый призрак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 Мама чуть не описалась от страха, потому что увидела призрака, а Полус, мой отчим номер 2, взбесился, потому что увидел призрака белого парня. Полу зарал: "Мы с мамой грязные шлюхи" и так далее, а Даниил прильнул ко мне, будто хотел обнять. Отчим попытался его ударить, но вместо этого разбил окно. Девушка расхохоталась, а я за ней. Вообще-то история довольно мрачная.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 Я изгнала дух Дании. Что, что ты сделала? вскричал Рик. Шэрил окинула меня озорным взглядом. Слушай, у вас с часом соглашения о закрытом цехе нет? Ну, как у актёров или водителей такси. Представь, есть, отозвался я. Так что жди, члены профсоюза вот-вот надерут тебе задницу. Моё любимое место Усмехнулась девушка. Знаете, сначала я несколько не возражала против его присутствия. Мне нравилось, что он не совсем исчез. Мы с ним даже разговаривали. Хотя Даниил не отвечал, чувствовалось, что он слушает. Я любой секрет могла ему доверить. Но сами знаете, время идёт, да и парня не пригласишь, если за тобой наблюдает призрак его предшественника. А ещё он постоянно грустил, совсем как Сельви. Вот я и подумала,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 Будто свет выключили. Шэрил на секунду задумалась, беззаботная улыбка померкла. И тогда я по-настоящему разрыдалась. Мёртвая тишина за нашим столиком была лучшим признанием таланта Шэрил как рассказчицы. "Да, умеешь ты устраивать праздничные вечеринки", наконец протянул Тайлер. "Вот именно, умею", едко отозвалась девушка. Ещё капля сарказма с твоей стороны, Джон, и в воскресенье ты к нам не придёшь.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 Ты не злишься за то, что она вышвырнула тебя на улицу, спросил я, удивлённый даже больше, чем историей о призраке. Похоже, решимость этой девушки поколебать ой как непросто. Шэрил рассхохоталась. Мы ругаемся в пух и прах, а потом снова миримся. Так всегда было. Кто меня раздражает, так это её чёртовый бойфренд, женихи и мужья. Прямо конвейер какой-то. Последний, по-моему,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 Крупный специалист по паранормальным явлениям выступает с лекциями по стране, и в пятницу вечером приезжает в Оберри стоит. Зал полон. Профессор просматривает конспект, откашливается и начинает. Так, презендируем почву. Кто из присутствующих верит в духов? Все до одного поднимают руки. Великолепно, радуется профессор. Незамутнённые стереотипами умы вот что я ценю больше всего. Так,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 торжественно говорит профессор: "Кто из вас занимался любовью с призраками?" Двое опускают руки, и лишь один сморщенный старикашка в грязном плаще держит свою поднятой. "Сэр, я поражён до глубины души", признаётся профессор. "Тысячу раз задавал этот вопрос, и ещё никто не ответил на него утвердительно. Никогда раньше не встречал человека, который занимался любовью с призраками". — С призраками, — шамкает старикашка, — мне послышалось с раками. Шерилл покатилась от хохота, а Джон заявил, что уже слышал нечто подобное. Посыпались другие анекдоты про раков, кос и свиней. Затем мы решили, какие из них можно считать приличными, но так и ни одного не выбрали. Вторую порцию выпивки оплатил Рик, третью — я, а Джон, с неприличной быстротой осушив очередной бакарди-бризер с водкой, поднялся и сказал, что у него встреча.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 Судьбы ближних его, похоже, не очень волнуют. Но ведь гладкие вообще странные, верно? Однажды я снимала квартиру с девочкой-гладком, так она все выходные пропадала на кладбище у Ольтминского аббатства и читала вслух упадок и крушение Римской империи у Или Магибана. Полагала не бы что призракам нужна интеллектуальная подпитка. Мне всё это казалось диковатым.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 гостевое тело или вселившийся дух. А собор одним и что? Получается настоящий цирк. Правительство, то есть подрастерявшие былую популярность неолиберасты, сделало несколько осторожных заявлений о признании мёртвых на законодательном уровне. А тори тут же указали трясущимся перстом на закон о наследовании. Как он будет работать, если есть шанс оставить всё за собой? А что с уголовным судопроизводством?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 примерно такие же, как активисты права на жизнь, чуть раньше в Абартарах. Однако ни Шэррил, ни Рик не помнили, чтобы Джон Тайлер когда-либо высказывался на эту тему. Значит, можно вполне определённо утверждать, что он в движении не состоит. Простите за каламбур, глотку, ведь глотку не заткнёшь, разве что истлевшим саваном. Достигнув апогея, наша вечеринка плавно двигалась к концу.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 В полку твоих поклонников прибыла. Неожиданно вскинулся к ледеру. Ты ошерл? В некотором замешательстве спросил я. Рик раздражённо отмахнулся. Нет. Причём тут шерл? Она только трепатся гораздо. Она мигнёшь на конкретику, сразу в кусты. Я про того жердяя в углу. Показывать к ледеру не стал, лишь на секунду скосил глаза вправо. Я проследил за его взглядом. Причём порыву не поддался, а спокойно поднял полупустую банку и как ни в чём не бывало посмотрел в нужную сторону. Догадаться, кого имеет в виду кледеро, было несложно. У самой двери сидел высокий, крупный мужчина. Надо же, еле поместился в кабинку, и на её фоне, кажется, ещё больше и внушительнее. Огромное бесформенное тело втиснуто в серый твидовый костюм. Что за фирма, не знаю,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 Этого оставил на потом. Как зовут толстяка, я не знал, зато отлично понимал, кто он такой. Да и он наверняка тоже. Возможно, поэтому за мной и следил. У определённого контингента изгоняющие дьявола вызывают вполне естественный страх. В этот момент из уборной вернулась Шэррил, и я решил воспользоваться ситуацией. Сказал, что мне пора, чмокнул Имениницу в щёку и поспешил к выходу.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 Глава 7. Беседа за празднично накрытым столом постепенно угасла. Угасла ещё мягко сказано. Если честно, она умерла. Даже мой отец, который во хлебом не корми, да и языком почесать, махнул рукой и угрюмо уставился в тарелку. Мися скал, что директор нашей начальной школы не хотя клевала овощи. Сидящий рядом с мамой клоун с несчастным видом ущипнул себя за нас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 Раз и я пережёг трахею, и тут одна за другой загорелись лампы. Что, не мог заснуть? спросила Пэн. Она пришла на кухню босая, в валом шёлковом пеньюаре и отчаянно тёрла глаза. Я глотнул кофе, настоящий, сваренный на плите в принадлежащей Пэн турке 1930 -го года изготовления, чёрный и крепчайший. Бессонница, естественно, не пройдёт, зато руки наверняка дрожать перестанут. Ты замечала, как подпрыгивают киногерои в самый жуткий момент кошмарного сна? Подпрыгивают и садятся в кровати, причём спина идеально прямая, будто у них что-то вроде психической катапульты срабатывает. В нужный режиссёру момент бац и проснулись. Пенна налила себе кофе из турки. Там оставалась глаточка 3 и немного гуще.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 Изгнание нечести, работа с определённой долей натяжки, этим занимаешься, потому что способен, а ещё потому что однажды начав, остановиться практически невозможно. Однако рано или поздно появляются профессиональные заболевания. К старости, если удаётся до неё дожить, изгоняющие нечести становятся довольно странными.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 Достав вистл, я на секунду закрыл глаза и попытался опрочувствовать дух, настроиться на его волну. Элементарно. Квартирка Рафи насквозь пропиталась аурой незваного гостя. Я поднёс вистл губам и начал играть. На первых же нотах демон из модеи зашипел, забурлил, как котёл, с которого сняли крышку, и распахнул глаза Рафи куда шире, чем предполагалось природой. Устав от восхождения из преисподней,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 Посмотрела на меня перепуганными, умоляющими глазами Рафи. "Фикс, пожалуйста", шептал он. "Пожалуйста, не надо". Лицо дёрнулось, и сквозь черты Рафи проступил Асмодей, подобно маслу на поверхности воды. Демон зарычал, сквозь щёки проросли рога, а чернущие глаза забурлили, как змеиные гнёзда. Только тут до меня идиота дошла горькая правда. В приятеля вселился вовсе не призрак, а кто-то куда сильнее и ужаснее. Это означало, что в его теле всего один человеческий дух, и я настроен на волну Дитко, э, не его обижалось на вогостя. Выходит, ей изгонял дух Рафи из его собственного тела. Я чуть не перестал играть, что было бы грубейшей из всех возможных ошибок. Мой вистл тут же изгнал бы Дитко Вместо того, я попробовал изменить настройку, отрешиться от заполнявшего меня духа рафи и сосредоточиться на другом. Я играл всю ночь, а ночь была бесконечной. Существо в ване ругалось и трепыхалось, плакало и стонало, пьяно смеялось и молило о пощаде. Затем за покрытым изморозью окном забреж желтусклый, будто усталый свет желтовато-розовой зари.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 Воспользовавшись отъездом Джеффри в Бильбао, Элис созвала совещание, и все сотрудники архива, за исключением технического персонала и охраны, по видимости, состоявшие исключительно из Френка, на целое утро оказались заперты в её кабинете. Значит, мне оставалось только ждать. В читальном зале появилось несколько больших коробок, которые положили перед столами библиотекари, так что между персоналом и небольшой горсткой конечных пользователей возник дополнительный санитарный кордон. Молодая азиатка, сидевшая за библиотекарским местом, приветливо улыбнулась из-за барикад, но когда я попросил провести в закрытые хранилища, удивлённо рассмеялась. У меня ключей нет. Я ведь только ассистент и секретарьша и доступа к ценным документам не имею. Я всё равно поблагодарил девушку, и мы познакомились. Оказалось, она и есть, работающая на полставки в ФАС, которая выпала тяжкая доля помогать Джону Тайлеру. Интересно, что она о нём думает? Ну, он немного странный, осторожно ответила девушка. Не слишком общительный, непредсказуемый.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 Она молодая, рассудительно проговорила Фас. И думаю, красивая, только этого не видно, потому что среднюю часть лица застилает туманная краснота. Впечатление, что она красивая, создаётся, наверное, потому что у неё такой аккуратный маленький подбородочек. Сначала я думала, на ней подвинечное платье. Женщина ведь вся в белом. Однако у подвинечных платьев капюшонов не бывает, да ещё волосы растрёпаны.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 Вот-то успела забыть об импровизированном бастионе вокруг своего рабочего места. Ах, это украшение. Украшение, да, а ещё бокалы, ножи и всё такое. Ну, для воскресного приёма. Мама Шэррил в очередной раз выходит замуж. Шэррил говорила, кевнул я. Мне повезло, попал к вам в светлую пору радости и смеха. Фасискаса на меня взглянула, желая убедиться, что я не издеваюсь. А потом Заговорщицки подмигнула. "Разве эта светлая пара", чуть слышно прошептала она, "светлая будет, если мистер Пил уедет работать в музей Гуггенхайма, и его место займёт Рик Кледер. Он почеловечнее. Я слышал, что наиболее вероятный кандидат Элис". Фа скорчила недовольную рожицу. "Тогда мне придётся уходить. Сил нет её терпеть". Я сидел в мастерской и, положив ноги на стол Тайлера, ждал конца собрания. Не желая терять время на даром, я мысленно путешествовал по зданию архива, пытаясь снова установить контакт с призраком, и снова безрезультатно. Чем больше я думал над этим парадоксом, тем меньше смысла в нём видел. Призрак, совершивший подобные поступки, просто обязан оставлять более заметный след, и чёрт побери, куда легче обнаруживаться. Около 11 в мастерскую влетела Шэрил. Её по-настоящему красивое лицо вспыхнуло. "Эй, охотник за привидениями!" закричала она, тыча в меня сразу двумя указательными пальцами. "Привет, Шэрил." Девушка подошла ближе и встала в позу готового к поединку боксёра. "Ясно, клоунада продолжается. Я на стороне Сильви, так что сражаться будешь с нами обеими." "Э-э, некромантический триализм?" Звучит здорово. Сейчас стресну, широко улыбаясь, предупредила Шэрил. С адамозахизом тоже будет? У меня уже слёнки текут. Тут флирт пришлось прервать, потому что в мастерскую гуськом вошли Рик, Джон Эллис и ещё несколько работников, с которыми меня ещё не познакомили. Мой стол! с негодованием завопил Тайлер. Сейчас же убери ноги! Я молча пожал плечами. Ники Петич молнии чего страшного не произошло и поднялся. А Джон Свиреппо на меня взглянув занял своё место. Элис, мне нужно вернуться в хранилище, где регистрируются русские документы. Рик вас проводит. Едва повернувшись в мою сторону, процидила старший архивариус: "Я сегодня очень занята. Если к концу дня не закончите, советую подняться ко мне и сообщить, что сделано, а что нет".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 Если кто-то взял молоток, чтобы проломить вам череп, взрывчатый заряд гнева убийцы и вашей агонии сохранится в дереве или вулканизированной резине ручки. Впоследствии, если человек с моими способностями придёт и коснётся ручки, бам, заряд выйдет на волю. И я, как любят говорить психотерапевты, почувствую вашу боль. Однако большинство вещей, к которым вы прикасаетесь, такого объёма информации не несут. Или, что ещё хуже, попадают ко мне через десятые в буквальном смысле руки. Чем старше предмет, тем более грязен и размыт эмоциональный информационный отклик. В качестве последнего штриха добавлю. Когда изгоняющая нечисть берёт предмет, его собственные эмоции добавляют к уже наложенным ей ещё один слой. В итоге создаётся впечатление, что снимаешь отпечатки пальцев с тающей льдинки. Зато в нормальных условиях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 Не смеете, я скажу, когда можно будет подняться по лестнице. Судя по интонации, ещё чуть-чуть, и у него истерика начнётся. Кто-то из детей уронил листочек, и я, подняв его, стал изучать. Охота за архитектурными сокровищами Боннингтонского архива. Ниже шёл список архитектурных объектов, составленный так, чтобы детишки почувствовали своеобразный вызов. Сколько сможешь найти ты?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 работали за компьютерами. Рик сосредоточенно заносил длинный список каких-то имён из старого документа в ноутбук, а незнакомый мне рыжий парень делал ксерокопии. Оказалось, это ещё один работник на полставки. По словам Шэрил, его зовут Уилл. "Как успехи?" поинтересовался Калидеру. "Не очень", пробормотал я, работав в самом разгаре. "Сегодня призрака не видели?" "Нет". покачал головой Рик. В Багдаде всё спокойно. Порой, когда нарушается обычный ход событий, привидения на время исчезают. Вообще-то я не из болтливых, просто любой ценой хотелось оттянуть неприятный момент. Отчёт Переделис. Духи очень привязываются к установившемуся порядку, могут веками обитать в облюбованном месте, но стоит сменить обои, и исчезают. Едва речь зашла о призраках, Шэрил вздрогнула. "А как насчёт буйных?" спросила она. "У них тоже есть какой-то порядок или режим? Бывают, например, среди призраков серийные убийцы?" Уизвлённый Риг замахал перевязанной рукой. "Слушай, Шэрил, уже не смешно. Если не заметила, твои коллеги страдают. Нельзя ли относиться к этому не как к королевской игре?" Девушка и не думала каяться. "Ладно, ладно.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 Вы, а такой перспективе оставалось только мечтать. Вместо этого я оправдываюсь перед Элис. Она, как не трудно догадаться из тех, кто мучит людей вопросами, пока не получит удобный для себя ответ. Тогда и я сделал большую глупость. Нужно было встать и уйти, а я остался. Нет, я такого не говорил. Слабая настройка уже хорошо, особенно с учётом скорости, с которой она появилась. Я ещё мог встать и уйти.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 Я чуть-чуть вижу, где она находится. На каком этаже её дом или убежище? Я освободил разметочный стол, для чего пришлось переложить ведомости и карандаши Джона Тайлера, который он с негодованием вырвал у меня из рук. А у неё обязательно должно быть прибежище, спросила Элис, упрямо называя призрака Сильви исключительно личным местоимением. Нет, признал я.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 Во взгляде Калидера появилось ещё больше сомнения, а Тайлер вообще позеленел. "Не боитесь?" успокоил я обоих. "Нужен не анализ, а отражённое или, если хотите, симпатическое магия". Темноволосая женщина пустила рику кровь, что само по себе очень необычно. Призраки даже самые буйные зачастую ограничиваются небольшим бардаком: порог он разобьёт, мебель поцарапают. Насилие, как таковое, случается крайне редко. Нападение на Рика, наверняка, самое яркое переживание из тех, что испытал призрак женщины, вернувшись в наш мир. Всё. Аудитория у моих ног. Вскрыв набор, я достал пузырёк с дезинфицирующим средством и снял крышечку, а затем подцепил краешек фольги и разорвал блистерную упаковку. Внутри лезвие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 Она не выдержит и явится сюда, позволив мне закончить работу уже сегодня. В любом случае, она хотя бы посмотрит в нашу сторону. Смешавшееся переживание буквально потянут в мастерскую, а я этого не пропущу и постараюсь запеленговать её укрытие. Все взгляды обратились к Рику. Тот старательно изображая безразличие, пожал плечами. Ладно, маленькие голышки, я не боюсь.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 Со всех столов и пола полетела бумага, окутывая нас в пургуе формата А4. Пол задрожал от толчков такой силы, что я язык прикусил. Шэррил ругалась, Элис визжала, Арик, хрипло вскрикнув, попятился от бумажного смерча с неведомой целью рассекающего воздух.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 Она временно упала на пол. Всё, за исключением клочка картона, уютно лежавшего в моём кармане. Потрясённые до глубины души сотрудники архива растерянно смотрели по сторонам, причём стояли лишь Элис и Рик. Шэрил пряталась под столом, а Джон Тайлер и рыжий парень плашмя лежали на полу. Поднимаясь, они молча разглядывали царящие в мастерской погром. Ну, результат однозначно положительный, бодро проговорил я. А ущерб? заикаясь, спросил Тайлер. Только посмотрите, Кастер, что ты наделал? Какого чёрта всё это затеял? Элис молча буравила меня глазами, и я заметил, что у неё дрожат руки. Джон, по-моему, почти ничего не сломалось, нерешительно проговорила Шэрил. Хотя бардак, конечно, жуткий.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 Кэвналья, как мы и предполагали. Глава 8. В зависимости от избранной позиции, мой уход можно назвать либо трусливым бегством, либо стратегически обоснованным отступлением. Очень помогло то, что Элис была не в состоянии ни то чтобы выговорить, а элементарно подобрать резкие и безжалостные, как кинжал слова, которыми она собиралась меня пронзить. Я поклялся, что вынесу из короткой встречи куда больше, чем простое подтверждение уже известных фактов, и пообещал на следующий день добиться ощутимого успеха. В коридоре уже погасели свет, но на лестнице горели люминесцентные лампы. В их холодном свете я достал из кармана подарок, который швырнула мне в лицо привидение. Так это действительно неплодная бумага. а картон в форме белого прямоугольника с перфорацией по длинному краю. Когда-то отверстие находилось в сантиметрах в полутора от кромки, а сейчас соединялось с неровной линией обрыва. Всё понятно. Карточка из картотеки. А на ней четыре буквы и семь цифр. В-С-К-Н 7405-818 В-С-К-Н что это за сокращение? Высокоскоростной... Чёрт знает что. Цифры больше всего похожи на телефонный номер центральной части Лондона, особенно с учётом того, что клочок вырвали из чьей-то настольной картотеки. Если отстраниться от очевидного вопроса, что же делать со щедрым подарком, можно сказать, что наконец-то сдвинулась с мёртвой точки работа. Чуть и не подумал. Дело моего клиента. Прежде ничего, кроме осложнений и трудностей не приносивше. Я живо достал сотовый. Да, здравствует настоящее. Увы, аккумулятор в моём телефоне неисправен и быстро разряжается. Сунув карточку и сотовый обратно в карман, я двинулся вниз по лестнице. Кабинет охранника заперт. Миляги Франка давно след простыл. Я зашёл в гардероб за шинелью, Но она, конечно же, висела в шкафчике, а у меня, конечно же, не было ключа. Может, выбить хлипкую дверь? Увы. В тот момент по оставшейся за спиной лестнице спустилась Элис и увидела меня. Поворачиваясь к ней, я мысленно готовился к разборке, однако, судя по выражению лица, мисс Гаско не злиться не собиралась. Отличное шоу, процедила она. Мы славно повеселились. Ну, не знаю, протянул я. «Боюсь, мне не хватает хороших, заводных мелодий». «Как вы это делаете?» Я подумал, может проявить такт и вежливость. Подумал-подумал и передумал. «Шаг первый. Берете призрака. Шаг второй. Сводите его с ума капелькой крови. Основной рецепт дается в Элиаде». Старший архивариус молчала, и я попробовал по-другому. Понимаете такой реакции я не ожидал рассчитывая что ваши гости проглотят наживку однако Элис не слушала обогнув стойку она быстро нашла на недоступное простым смертным связке ключей нужный и освободила мою шинель в знак благодарности я коротко кивнул предвкушая очередной комплимент но Элис молчала просто открыла соседний шкафчик и достала своё пальто с сумочкой Её руки тряслись, и когда она, стягнув большую громоздкую связку ключей, попыталась переложить её в сумку, ничего не получилось. "Чёрт", пробормотала она, засовывая ключи в карман пальто. На этом я её и оставил. Хотя на улице моросил мелкий дождь, продышав целый день спертым, пересушенным кондиционером я воздухом архива, я искренне наслаждался лёгким дующим прямо в лицо ветерком. Можно было сесть в метро, потом перейти на другую линию или дождаться автобуса, едущего на север от Камден-Тауна. Но я решил прогуляться до Кингс-Кросс, чтобы сразу попасть на линию Пикадилли. Лишь прошагав пару кварталов от архива до Юстон-роуд, я неожиданно заметил, что меня успела нагнать телес. И аж трясётся, несмотря на тёплое пальто. Вся зажалась, а в кармане громко звякают ключи. Я повернулся к ней, Ну, мол, давай к делу. Глаза у Элис были потухшие и какие-то затравленные. Не нравится мне нынешняя ситуация. И как события развиваются, тоже не нравится. Я терпеливо ждал. К чему ведет старший архивариус, в принципе, понятно. Просто хотелось расставить все точки над «и». Я думала... Признание давалось Элис с огромным трудом. Я думала, Клидера лжет... о остальных истерика, потому что поселись в архиве привидения, от меня бы, но она не скрылась, а я ничего не видела до сегодняшнего дня. Слова я подбирал с максимальной аккуратностью, никаких намёков, никакой двусмысленности. Калидера при вас порезал щёку. Ну, это не впервые. Рик вообще часто ранится. Пару месяцев назад защемил себе руку, а ещё как-то раз поскользнулся и упал с лестницы. Я решила, что дело снова в его катастрофической неловкости, а ему стыдно признаться. Но ведь вы видели. Я видела, звенящим от гнева голосом перебила Элис, как он скачет по мастерской, вопит и размахивает ножницами, потом каким-то образом ухитрился поранить себе лицо. В тот раз ведь всё было совсем иначе. Я ещё вчера понял, кто она такая, а сегодня окончательно убедился в своей правоте. Элис даже не весталка. Таких, как она, мы на профессиональном жаргоне с определённой долей презрения называем фоманеверующий или сокращённо просто фома. Другими словами, совершенно невосприимчивый к паранормальным явлениям человек, находящийся в условной системе координат на противоположной от меня стороне. Мисс Гасконь просто не дано чувствовать призраков. Ну и ситуация. застав Эли смущенный и перепуганный, я, по идее, должен был бы испытать прилив злорадства, но вместо этого захлебнулся невольным сочувствием. Сам через подобное проходил. Все в свое время проходили, отбрасывали щит в скептицизма. «Понимаю», — чувствуя бесконечную усталость, вздохнул я. «Впервые столкновение с подобным — настоящее потрясение. Сразу и не осознаешь». Последняя фраза многозначительно повисла в воздухе. Как не жаль Элис Госконь, у меня свои проблемы. Действительно ли я хочу утирать её слёзы и гладить по голове? Нет. Однако ради дела нужно приспосабливаться. Я готов уделить вам 10 минут. Если хотите, изложу собственное видение Азов метафизики. Кивок Элис был таким же неохотным, как моё предложение. Давайте только куда-нибудь зайдём. попросила она: "иначе я на смерть замёрзну". Ближайший он куда-нибудь, оказалась церковь Святого Панкраса, открытая для посетителей, но пустая. Мы сели на скамью в самом последнем ряду. В церкви было не теплее, чем на улице, зато сухо. "Озымета физики", дрожащим голосом напомнила Элис. "По-моему, Уильям Блейк попал точно в цель, сказав то, что сейчас доказано". Когда-то было лишь игрой воображение. Спасибо за отличную цитату Пен. Если призраки и существуют, целое ушлое вещей, которые удобнее было бы считать метафорами мифологии или средневековыми предрассудками, канувшими в лёд на заре эпохи Просвещения, оказывается холодной правдой. Начинаешь думать о рае, потом о баде, потом гадаешь, что случится после того, как протянешь ноги. Попадёшь в какую-нибудь дыру только потому, что торчал в ней с рождения. На что, похоже, загробная жизнь. На эту, только без секса, наркотиков и отпусков на волю за хорошее поведение. Несчастная Элис медленно кивнула. Ответов не знает никто. Если верите в Бога, можно поговорить с духовником, священником, раввином, муллой. В общем, подставьте свой вариант. Или, если хотите, Расскажу, как с этим справился я. Молодая женщина выжидающе на меня смотрела, и не она одна. Я снова почувствовал кожи то лёгкое, едва ощутимое покалывание и взглянул на клубящиеся у входной двери тени. Я доверяю блейку и провожу чёткую границу между тем, что доказано, и иллюзиями, которые пробиваются через границу реальности. Если увижу, как тетя Эмили в процессе настройки пианино оторвала голову, а затем в три часа ночи бесформенная, но очень похожая на тетю Туша, держа голову под мышкой, войдет в мою спальню, я не стану склоняться к первому попавшемуся выводу. В пузырьке именно то, что написано на этикетке. Слышали про Наваху? — В смысле индейцев Наваху? — ничего не выражающим голосом переспросила Элис. — Да, именно. Они считают призраков чем-то вроде злой стихии и называют чинди. Мол, чинди тёмная, закрытая от света сторона души, не нашедшая выхода негативные импульсы, средоточие эгоизма, жадности и глупости. Чинди не сам человек, а отрицательная тень, которую он оставляет перед тем, как уйти в мир иной. В глазах Хелис всё то же недоверие. Наверное, я подобрал не лучший пример. Всё это сказано только к тому, что призраков нельзя по умолчанию считать людьми, обречёнными на нескончаемое повторение совершённых при жизни действий. Мы не знаем, что они собой представляют, и никогда не узнаем. Сомнения Элис постепенно перерастали во что-то более глубокое. И в таких условиях вы ухитряетесь их уничтожать? чуть слышно спросила она. Ещё не факт, что я его уничтожаю. Вот вам очередное неизвестное. Неизвестное, но не для вас. К сожалению, и для меня. Тогда не понимаю, вы должны представлять, что делаете. Ну и ну, начал с попытки вывести Элис из внезапного экзистенциального кризиса, а закончил тем, что пришлось оправдывать себя как экзистенцию. Наверняка со мной что-то не так, и очень не так. Раз без наказано позволяю мизгасконь вытворять подобное. Сначала некромантией я занимался по чистой случайности. Пожалуй, это самая обтекаемая фраза, хотя если честно, довольно блёклая. По чистой случайности? Ну да, я ведь ничего подобного не хотел и тем более не планировал. Я на секунду снова повернулся к двери, а потом утонул в внимающем взгляде Элис. Вызывать духов совсем не сложно. Если находишься в нужном месте, порой бывает достаточно заговорить с ними, просто посмотреть или поманить рукой. Мне хватает музыки. То есть, что вы имеете в виду? В моём случае музыка спусковой крючок и наживка одновременно. С её помощью я заманиваю духов, а потом лишаю свободы. Всё дело в мелодиях, которые я играю на висле. Не может быть Недоверчиво рассмеялась Элис. Вместо ответа я сунул руку в карман и достал вистол. "Боже, волшебная флита", с благоговейным трепетом выдохнула женщина. Я позволил Элис взять вистол. "Надо же", она оглядывала его словно маленькое ружьё. Ружьё, автомат. Тут же вспомнилось, как детко якобы стрелял мне по ногам, чтобы заставить танцевать, а потом жуткий сон. Пистол казался горячим, как автомат, из которого выпустили все патроны. Захлёбываясь в беспокойстве и тревоге, я забрал пистол и спрятал в карман. Там ему и место всегда под рукой и главное под моей рукой. А изгнать призрака сложнее, спросила Элис в очередной раз, пронзая меня немигающим взглядом. Обычно намного сложнее, однако универсального правила нет. Каждый случай индивидуален. Я решил сменить тему. Вы в математике разбираетесь лучше, чем в индейцах на Ваху. По крайней мере, в школе сдала экзамен второго уровня сложности и умею перемножать в уме четырёхзначные числа. Вот и отлично. Тогда в качестве примера приведу Давида Гильберта, выдающегося немецкого математика конца XIX века. Он считал, что можно создать математическую модель чего угодно: стула, сливочных разводов на поверхности кофе, положения яиц в слишком тесных брюках. Понятно. Мою работу можно рассматривать и через призму Гильберта. Я играю мелодию, то есть создаю своеобразную модель, модель призрака, описываю вокруг него звуковую окружность, а потом, если всё сделано правильно, звук обрывается, а окружность, то есть звуковая модель, смыкается. Призрак становится пленником звука. Ясёкса, словами мою работу не опишешь. Всякий раз при объяснении получалось нечто вывернутое вверх дном и поставленное с ног на голову. Однако у Элис возникла идея. Похоже на кукол в воду, задумчиво проговорила она. Эти куклы ведь тоже модели, и практика аналогична. При помощи заклинаний или фетиша, вроде пряди волос, к куклу делают воплощением живого человека. Потом втыкают в неё булавки, и жертва должна корчиться от боли. Вау, какое удачное сравнение. Я и не мечтал такое подобрать. Верно, именно этим я и занимаюсь. Делаю мелодию воплощением призрака, сращиваю форму и воплощение так, чтобы они стали разными постастями одного духа, а потом перестаю играть. И вновь повисла многозначительная пауза. Я достиг рубежа, за которым слова были просто бессильны. Что происходит с призраками после того, как я их упаковываю и отправляю? Кстати, отправляю-то куда? В мир без края ни хугов и ни спешных вод или просто в пустоту? Более или менее вразумительного ответа подобрать ещё ни разу не удалось. Так в какой момент вы перестаёте играть? Неунимался Селес. Когда призрак исчезает, уходит из нашего мира, а куда он уходит? Туда же, куда в конце каждой мелодии уходит музыка. Элис явно рассчитывала услышать что-то другое, и мой ответ её расстроил. Эх, раньше надо было думать. А что я мог ей сказать? Для меня жизнь отрезок от рождения до смерти, а то, что случится дальше, совсем другое дело. Если ты ищешь дорогу в рай или ад, замечательно. Если нет, то нечего ошиваться в местном баре или в команде жены. Короче говоря, я был сторонником естественного порядка, если таковой, конечно, имеется, таким пером, которое не столько кладёт строку к строке, сколько стирает слова. Поговорите со священником, в приступе простой житейской мудрости посоветовал я, или с человеком, которому доверяете, с Джеффри, например. Объясните, что вас тревожит, Не стоит прятаться от собственных страхов. По личному опыту знаю, от себя не сбежишь. Только тут я понял, что Элис смотрит на меня с каким-то уязвлённым недоумением. С Джеффри? будто не веря своим ушам, переспросила Анна. Что? Вы сказали с Джеффри, например? Чёрт, а ведь действительно сказал. Просто я имел в виду, что вам следует довериться Я отлично понимаю, что вы имеете в виду кастер, и хочу только знать почему. Думаете, у нас с Джеффри Роман что натолкнуло вас на эту мысль? Какие-то мои слова или поступки? По-моему, у вас хорошие деловые отношения. Ерунда. Женщина разозлилась не на шутку. У Джеффри ни с кем нет хороших деловых отношений. А наше с ним состоит в том, что я вкалываю, а он прячется за моей юбкой. Ладно, ладно, хорошо, признавая поражение, развёл руками я. Похоже, капитулировать поздно. Нет, не ладно и совсем не хорошо. Какой-то вечно недовольный урод сказал вам, что я заняла нынешнюю должность через койку. Я, конечно, слышала, что подобные сплетни распространяются, но не подозревала, что со скоростью света. Для общего сведения скажу, должность старшего архивариуса дали мне за то, что я умею, как следует выполнять свою работу, а к лидеру не дали, потому что никто, кроме него, не верит, что он с этой должностью справится. Хорошо, снова повторил я. Спорить совершенно не хотелось, в конце концов это вовсе не моё дело. Резко поднявшись, Элис презрительно взглянула на меня сверху вниз. По-моему, это вам нужно выговориться. Заявила она и не священнику, молле или раввину, а самому себе. Знаете, есть пословица: на Бога надейся, а сам не плашай. Почему бы вам, Кастер, для начала не окинуть критическим взглядом свою так называемую профессию? Схватив сумочку, Элис направилась к выходу, не то чтобы бросилась прочь, а явно дала понять, компания ей не нужна, а мне навязываться совершенно не хотелось. Если ударить посильнее и побольнее, даже добрый самаритянин руки отпустит. И они желал повторять одну и ту же ошибку дважды за вечер. Не собирался поступать неправильно только потому, что правильный вариант недоступен. Поднимаясь, я заметил, старший архивариус кое-что забыла. Тяжёлая связка ключей выпала из кармана пальто на деревянную скамью. Подняв их, я подержал на ладони. Тяжёлые Элис носит их как фетиш и, обнаружив пропажу, сильно расстроится, в основном потому, что кольцо на цепочке крепится у доверения. Теперь она точно ни одну дверь в архиве не откроет. Передумав насчёт доброго самаритянина, я побежал за Элис. В дверях никого, у входа в церковь тоже. Мелкий дождик превратился в ливень. Промокший Лондон похож на страдающего недержанием щенка, но ничего умилительного здесь нет. Отрешившись от паршивой реальности, я шагнул в сторону Кингс-Кросс. Неизвестно, куда направила селез, но в любом случае это не конец света. Самое главное пораньше прийти завтра в Боннингтон и отдать ключи. Я уже собрался спуститься в метро у станции Кингс-Кросс, когда на глаза попалась телефонная будка, но удивление пустая и не разбитая. Что же в конце концов, мы живём в эпоху чудесных предзнаменований, вспомнив Лежа ещё в кармане записку от призрака, я остановился и вытащил её на волю. Мелочи с собой оказалось как раз достаточно для исходящего звонка. 7405818. Имея некоторое представление о кодах Лондона, я решил, что номер относится к центральной части города, наверное, где-то рядом с Уэстэндом или, возможно, даже сам Уэстэнд. Я набрал номер Едва после первого же гудка услышал щелчок. Алло? ответил мужской голос, низкий, бархатный и немного скучный. Где-то на заднем плане звучали музыка, дурной синтетический джаз и смех, подсказывающий, что рядом с телефоном много народа. Это я. мой голос звучал не очень уверенно. В ответ мёртвая тишина, перемежаемая жалобами тенора саксофона на полную бездарность исполнителя. Из архива, неизвестно для чего добавил я. Снова тишина. Подожди секунду, шёпотом попросил скучный, и я стал ждать. Рыдания саксофона оборвались. Его либо убили из милосердия, либо скучный мужчина прикрыл трубку ладонью. Тишина, а потом короткие гудки. Неведомый собеседник отсоединился. Обнаружив в кармане ещё один двадцатипенцевик, я перезвонил. На этот раз трубку не взяли. Если есть на свете волшебные слова, архив к ним явно не относится. Дальше я собирался сказать: "Призрак попросил связаться с вами. Не знаете зачем". Может, даже хорошо, что так получилось. Вернувшись к Пенн вскоре после 7, я обнаружил, что в доме никого нет. Подвал закрыт. А первые и второй этажи, где моя подруга могла, но упорно не желала жить, как обычно дышали холодом и сыростью. Я поднялся в свою комнату под самой крышей старого дома и, открыв дверь, тут же почувствовал тяжёлый запах плесени. Наверное, сразу следовало насторожиться, но когда живёшь с Пен и её волшебным зверинцем, воле неволе приходится мириться с любыми резкими запахами. Итак, я распахнул дверь, Он сидел на кровати, пружины которой прогнулись под его весом так, что образовалось большое углубление. Вчерашний толстяк из бара, причём вблизи он выглядел не лучше, точнее сказать, намного хуже. Лицо иссечено морщинами такой глубины, что похоже, его собирали наспех, не подогнав как следует детали. У бледно-голубых глаз какой-то тусклый, нездоровый блеск. Однако от этого мой гость менее устрашающим мне казался. Возможно, он болен, но разве больной бы опасности не представляет? Я быстро оглядел комнату. Окно приоткрыто, но ведь это третий этаж. А с таким весом, как у моего нового знакомого, по восточной трубе не влезёшь. Спрыгни он с парашютом, в потолке осталась бы дыра. Вывод онапрашивался сам с собой. Что ж, отлично, похвалил я, хотя довольно бессмысленно. Или это такое шоу? вломаешься в дом, потом сидишь и дожидаешься аплодисментов. Вялое, болезненное лицо исказило вялая, болезненная гримаса. Я Шрам представился гость таким тоном, будто это всё объясняло. Пришёл по работе. Судя по гортанному рыку, складывалось впечатление, что Шраму срочно требуется операция на голосовых связках. Вот здорово. Сняв шинель, я повесил её на спинку стула. При обычных обстоятельствах я предпочел бы спинку кровати, но к ней прислонился к громаде на шрам. Да и пружина, наверное, больше ни грамма не выдержит. «Попробуй угадать, что у тебя за работа. Танцор балета? Специалист по маникюру? Жакей?» Вообще-то комната у меня немаленькая, однако вдвоем со шрамом было тесно. Я прошел мимо кровати к столу с откидной крышкой, которую использую в основном как бар. выбрал более или менее чистый стакан и налил себе виски. Не то чтобы мне действительно хотелось выпить, дело скорее в запахе, который при закрытой двери игнорировать было просто невозможно. Жуткий, нездоровый запах разлагающейся плоти. «У меня дело!» — повторил Шрам, в приступе болтливости, очевидно добавив «Для тебя!» Перед тем, как проглотить, я подольше задержал виски во рту. Благодарю за заботу, квнул я. Судя по всему, о себе-то ты и не заботишься. На это трацмонстр нахмурился куда быстрее. Так, фирменная зарядка кантера для мозгов даёт первые плоды. Это невежливо, проговорил Шрам. Предпочитаю жестокую правду. Его лицо вспыхнуло, как старое пропитанное керосином кресло. Жестокую? Всегда, пожалуйста. Великан поднялся и от разницы в росте я тут же почувствовал себя козявкой. Водянистые бледно-голубые глаза устрашающе загорелись. Подсчитав имеющиеся возможности, я понял, что их всего две — прикинуться овцой и спастись от побоев или попробовать блеф. Напрасно я перечислил варианты именно в таком порядке. Веселая звонкая «блеф» звучала куда привлекательнее, чем овца. — Слушай, жирный урод! — Сорово начал я, запрокинув голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Два дня ты таскаешься за мной по всему ОЭстенду. Ты вломился в мою комнату и споганил своей широченной задницей мою кровать, так что теперь во мне к не очистишь. Не думай, что я позволю себя запугивать, говорит, что хотел и убирайся в тартарары. Такой объём информации Шрам переварил далеко не сразу, поэтому условно компьютер сработал в режиме по умолчанию. Огромное ручище потянулось ко мне и схватило за рубашку. Затрещала ткань, посыпались пуговицы. Я оторвался от пола. Силище не в проворот. Он даже не напрягался. Великан резко притянул к себе, пришлось прогнуть спину и беспомощно дрыгать ногами. Натянутая ткань впилась в подмышки, и руки судорожно дёрнулись вверх, будто я пробовал взлететь. Какие органы тебе нужны? Боже, не голос, а скрежещущая пила и дыхание тоже под стать. В смысле, чтобы в дудку дудеть. Все до единого, придушенно прокрипел я: "Моё тело единое целое, повреджу хоть одну часть, собьются настройки и начну фальшивить". Как шарахнул головой вон на ту стену, показывая свободной рукой, прорычал Шрам: "Так настройки мигом исправятся". И фальшивость пройдёт. Несмотря на неловкость положения, ноги дрыгаются, в груди не хватает воздуха из-за ёрма, в которое превратилась туго натянутая рубашка, я удивился до глубины души. Шрам понял суть моего образного выражения и подобрал достойный ответ. Значит, он просто тупой, как пробка, а не конченный дебил. Давай попробуем, использовав остатки воздуха, прохрипел я. Затем Позволил Вислу выпасть из рукава, в которой спрятал его, снимая пальто, и поднес к круглому ухмыляющемуся лицу шрама. Наверное, это был не столько блеф, сколько обоснованное предположение «вдруг получится». Шрам вырвал Вистл чуть ли не с ладонью, затем одним непринужденным движением поднял меня, швырнул на стол и свободной рукой, на которую оперся всем телом, пригвоздил словно бабочку. Я ударился головой об откидную крышку, изготовленную из вишнёвого дерева с латунной инкрустацией, и увидел звёздочки, колокольчики и поющих птичек. Месистый палец Шрама неприятно ткнул в щёку. "Ещё раз поднимешь на меня эту штуку", начал он с ледяным спокойствием, которое было куда страшнее недавней вспышки. "Проживёшь остаток своей жалкой жизни с рваной раной на месте причендалов. Ты что?" Шуток не понимаешь. Едва обретя дар речи, взмалился я. В ушах звенело. Теперь-то мы отношения выяснили, верно? Так что, за работа такая. Чёрт в подонок. Шрам руку всё-таки убрал и отступил на шаг, позволяя мне сползти со стола и подняться. Да, пожалуй, согласился я и вытирая рот тыльной стороной ладони, обнаружил тёплое и липкое на губах. Это кровь. Наверное, язык прикусил, когда на стол швырнули. В плече острая боль, в затылке тупая. Однако, бросая незваному гостю вызов, я повернулся к нему спиной и поднял лежащий у дальней стены вистл. Что же я впечатления о Шраме составил, хотя похоже, в процессе нажил себе заклятого врага. Страшно захотелось подколоть его ещё раз, хотя бы для того, чтобы потешить уизвлённое самолюбие. Слушай, Шрам, А какое лицо у тебя было раньше? А имя какое? Случайно не пират? Всё, сейчас извечит, а потом будет что будет объяснится с боссом. Однако Шрам сдержался. И хорошо, потому что любой его удар вывел бы меня из строя до конца сегодняшней ночи, если вообще не навсегда. Наверное, именно это и сдерживало Шрама. Ему дали приказ которые следовало выполнять. — Мой хозяин желает кое-что почистить, — пояснил он после того, как на дутловатом лице промелькнул целый калейдоскоп устрашающих эмоций. — Два часа работы, две сотни у тебя в кармане. — Где и когда? — спросил я, и, отодвинув тяжелый, из вишневого же дерева стул, присел медленно и осторожно, потому что сильно болела поясница. — В Кларке и Нуэле. Прямо сейчас. Тебя уже ждут. — Прямо сейчас невозможно. На сегодня с меня хватит. Два широченных шага, и великан возле меня. — Если жить надоело, охотно помогу. В любом другом случае, собирайся. Поехали. Что ж, против лома нет приема.